Глава 36. Больше всего на свете мне не хотелось увидеть сейчас в нашем зале для показов режиссера Комарова. Но он оказался первым, на кого я наткнулась, перешагнув через порог. Привет-привет! весело поздоровался тот. Твое место впереди. Видишь два красных бархатных кресла? «Ага!» — кивнула я. Садись в правое, не в левое. Ладно, согласилась я. У тебя все хорошо, насторожился комаров. Ты какая-то тихая. «К зубному ездила», — соврала я. «До сих пор от страха трясусь». Пётр тихо рассмеялся. «Для меня попасть в лапы стоматолога хуже, чем угодить голодному тигру». Через час зрительный зал наполнила публика. Пётр, снова увидев меня, напомнил. «Не садись в левое кресло. Там сюрприз для Романа Глебовича». Потом режиссер схватил микрофон и заговорил. «Дорогие гости, поприветствуем того, кого мы очень любим». Мой муж медленно пошел по проходу, улыбаясь всем сотрудникам, которые получили приглашение на торжество. Вид у Звягина был самый радостный, но я знала, как он не любит торжества, посвященные своей особе, поэтому от всей души пожалела супруга. Когда мы сели, Роман, не убирая с лица счастливое выражение, тихо произнес: Ужас на крыльях ночи. Праздник упал на меня, как гиря на макушку. Это выражение любви, попыталась я утешить мужа. «Я заранее предупреждала тебя о том, что готовится». «Верно», — согласился супруг. «Но только о торжестве ты шепнула мне вчера поздно вечером». «Но шепнула же», — рассмеялась я, нарушив обещание молчать. «Расслабься. Действие рассчитано всего на два часа». «На два часа?» — переспросил Роман. «За что?» «И на этот раз тебе не удастся удрать под предлогом невероятно важной встречи», — хихикнула я. «Ты главный герой праздника. Народ долго готовился». «Не знаю ничего, репетиции не видела. Меня ни на одно не пустили, справедливо полагая, что я твой шпион». Зал снова взорвался аплодисментами. На подиум выбежал некто в костюме кролика. «Всем привет, привет, привет!» — неестественно радостным голосом завопил он. «Герой нашего вечера обожает животных!» Роман толкнул меня локтем в бок. «Это верно. Уважаю кроликов в тушеном виде». «Парад начинается!» — орал тем временем длинноухий. «Первым идёт финотдел!» — зазвучал марш. На подиуме появились наши бухгалтеры во главе с суровой Нинель Андреевной. Кто есть кто, оказалось трудно понять, поскольку все шагали в костюме Страуса. На ноги дамы натянули черные колготки, сверху надели юбки из перьев и такие же кофты. На головах сидели шапочки и лицо скрывали маски. «Почему я сообразила, что впереди шествие, Нинель?» «Если у вас рост метр восемьдесят пять...» и объем тела совпадает с этой же цифрой, то у вас нет шансов остаться неузнанной». Нинель, держа в правой руке папку, замотанную в фольгу, громко командовала «Ать два левой! Ать два правой! Стоп!» Строй замер, зазвучала всем знакомая музыка, и бухгалтерши запели «Не слышны в боку даже шорохи, но ничто не замирает до утра». Я поняла, что нас ждет вечер самодеятельности с переделанными на свой лад хитами, и осторожно глянула на Звягина. Тот смеялся, прикрыв ладонью нижнюю часть лица. Исполнив бессмертные подмосковные вечера на свой лад, финансистки снова выстроились и пошагали за правую кулису. Их провожали бурными аплодисментами. Последний страус споткнулся, зашатался, но удержался на ногах, а вот его юбка не выдержала резких движений и упала на пол. Все увидели две ноги в черных чулках, и выше — трусы с картинками. На них были изображены поросята. Зал захохотал, страус резво удрал за кулисы. «Мне это начинает нравиться», — признался супруг. «Трусы зачётные». В ту же секунду на сцене появились тучные утята, каждый это кило по сто. Они бодро шлепали резиновыми ластами, выкрашенными в красный цвет. Это дефилировало столовая для сотрудников. господи простонал муж и громко икнул я вытащил из сумки бутылку с водой и протянул ее супругу держись все только начинается парад длился больше часа мы увидели акул из охраны козочек отдела продаж кенгуру маркетинга черепах из департамента доставки и наконец ведущий сообщил торжественный парад завершён а сейчас сценка создания бака раздался колокольный звон, на подиуме появилась Магда. Собака шла на задних лапах, толкая передними тележку, прикрытую ярко-красной тканью. В зале стало тихо, потом громкий женский голос начал. «Как-то раз Роман шел домой...» «Люди, это же шеф!» В полном восторге завопила Катя, помощница Звягина. «Смотрите, собака одета ну прямо как он. Ботинки, рубашка. Только пуговицы на пиджаке другие. Здесь лошадки, а у босса медвежата и тигрята». «Часы на лапе», — добавил кто-то. Вообще прямо». «И тут ему повстречалась фея удачи», — продолжил тенор. Красная ткань зашевелилась, скомкалась, из тележки начала вылезать балерина в пачке и розовых колготках. «Я чуть не выпала из кресла, это же Белка!» «Здравствуй, Роман!» — пропела бабуля, став на сцене и повернувшись к псине. «Хочу сообщить тебе новость. Если сегодня посадишь дерево бизнеса, то исполню вокруг него танец удачи. Готов?» «Гав, гав, гав!» — залаяла собака. Я изо всех сил старалась не расхохотаться, но зрители не стеснялись своих эмоций. Белка встала на пуанты и, громко стучая ими по полу, начала медленно шагать по авансцене. Из-за кулис вышло дерево, передвигаясь короткими прыжками. Оно встало у тележки. Бабушка, раскинув руки, сделала круг вокруг него и спросила. «Дерево бизнеса! Нравится ли тебе роман?» «Обожаю его!» — закричал голос Несси. разрастусь, дам огромные плоды». «Да будет так!» — топнула Белка. «Ура!» — раздалось шипение. Из подлокотников кресла Романа вылетели фонтаны фейерверков. Я, не ожидав подобного перформанса, вскочила и отбежала к лестнице, ведущей на сцену. Магда тоже испугалась, отпустила тележку, опустилась на четыре лапы, присела, напрудила лужу. Белка свалилась с пуант, но дерево подсуетилось, и подсунула под подругу тележку. Бабуля рухнула в нее. Магда привстала, дотянула с лапами до ручек и покатила ее за кулисы. Дерево, приплясывая, замкнуло процессию. И все это под песню «Шумел камыш», деревья гнулись. Когда фейерверк утих, ведущий объявил. «Роман Глебович, ждем ваших слов!» Мой муж поднялся на сцену. «Ну, ну...» Честное слово, я не справлял малую нужду на дерево, когда шел в банк оформлять кредит на открытие первого крохотного магазина. Потом он расхохотался и ушел за кулисы».